А перед началом просмотра хочу рассказать тебе про классный канал Не оборачивайся. Его автор Ти выпускает много крутых роликов про мистику, расследования, исчезновения людей и теории заговоров, которые я уже все с удовольствием посмотрел. Тебя ждут захватывающие кладбищенские истории, история про проклятые дома, самые страшные городские легенды про живых кукол. Ты узнаешь, что это за странные шорохи и скрипы доносятся в квартире по ночам. И при чем тут полтергейст? Какие тайны скрывает отель Сесил, где каждый этаж, каждый номер буквально залит кровью? Также вместе с автором ты разберешься в преступлениях американского психопата Франклина Флойда. Ссылку на канал Ти я оставлю в описании под видео. Подписывайся прямо сейчас. Меня зовут Ти, и на этом канале я собираю не просто страшилки, а свои собственные расследования самых мистических событий. И я приглашаю тебя заглянуть в бездну. Смело следуй за мной, но помни, есть одно правило. Не оборачивайся. Цикл смерти Играла тихая неспешная музыка. Фрэнк Синатра неспешно и нежно пел о любви. В кубрике, перед красивой из настоящего дерева шахматной доской, сидел капитан корабля. Напротив сидел один из роботов обслуживающего персонала. Робот терпеливо ждал. Капитан думал, не торопился. Его рука в чёрной полисирующей перчатке медленно поплыла над доской, над белыми фигурами, выстроенными в два ряда. остановилась над полированной круглой головкой пешки. Замерло. Е2 Е4. Усмехнулся капитан, сказал: "Была такая книга, 12 историй, читал?" "Нет, у меня в базе данных нет такой информации". "Зря". Капитан вздохнул, улыбнулся, откинулся на спинку кресла, так и не сходив. "Замечательная книга. Я ею просто зачитывался". Вот только финал… Да, финал там вышел некрасивым, жалким. Там был герой основной, Остап Бендер. Он… Ну как тебе объяснить? — Капитан, время, — напомнил робот. — Время? Капитан посмотрел на ручной индикатор. Тот сократился до совсем уж коротенького обрубочка в сантиметр длиной и поменял окраску на пунцово-красную. Капитан горько хмыкнул, — сказал иронично. Время. У нас с тобой состав времени, и шелон на подходе. Давай я тебе лучше просто по расскажу. Но всё же он передвинул пешку с клетки Е2 на Е4. Так вот, а столб тут потягло неспешно. Робот, управляемый центральным информационным ядром корабля, делал почтительную паузу перед каждым ходом ровно 2 минуты 20 секунд. Именно такая периодичность, как он выяснил. В наибольшей степени способствовал упокою капитана. Капитан же тем временем неторопливо рассказывал о злоключениях великого комбинатора. К тому времени, как отрезок на запястье капитана сократился до узенькой полоски, они успели сделать 6 ходов. Робот выдвинул коня по левому флангу, по правому открыл дорогу офицеру. Но тут индикатор пискнул пришибленной мышью и погас совсем. Время. Капитан вздохнул, Не стало с интересом разглядывать доску. Молчали. А ещё через минуту капитан уже страшно выпочивал глаза. Судорожно пытался ухватить хотя бы глоток воздуха. Пальцы его кривились в страшных корчах. А ещё через минуту он обмяк. Индикатор на груди поменял окраску на синий цвет. Кома. Робот ждал. Прошло ещё чуть времени, и окраска индикатора изменилась на чёрный. Капитан умер. Робот встал, легко поднял обмякшее тело на руки, прошёл к мембранному сразборнику и закинул туда тело, после чего вернулся на своё место за столом, сел и стал ждать. Закончилась песня. Послышался щелчок отключения музыкального проигрывателя. Наступила тишина. Робот ждал. В кубрик постучали. Из-за створа к двери послышался приглушенный голос. Ты прибрался? Да. Дверь открылась, за ней стоял капитан. Он прошел на свое место, откуда минуту назад робот убрал его мертвое тело. Сел, спросил. Так на чем мы остановились? Приподлетная пресс-конференция. Команда астронавтов сидит в полетных костюмах за длинным столом. Перед каждым членом экипажа по микрофону. По бокам черными воронами сидят запакованные в деловые костюмы специалисты связи, при подлетной подготовке, технические руководители проекта. Рядом за кафедрой стоит специалист по связям с общественностью. Вспышки фотоаппаратов, многоголосье шепотков из зала, шуршание, скрип стульев, блики камер. Шум стихает, представители СМИ расселись, ждут. Специалист по связям с общественностью блеснул идеально отрепетированной улыбкой и начинал выубренную речь. Его слушают внимательно, видны приподнятые диктофоны. Объективы камер внимательно наблюдают за артикуляцией по женские пухлых губ, смотрят в честные его глаза, ловят хорошо поставленные жесты холёных белых рук. Речь окончена. Время вопросов. Поднимается полный в мятом бостоновом костюме корреспондент. Спрашивает громко и уверенно. Соответствует ли уровень подготовки экипажа заданию? Я так понимаю, это не штатный полёт будет. Неприятный вопрос. Неприятная улыбка толстых в акантовке седойщей тины губ. Он стоит, не садится, ждёт. К микрофону наклоняется один из членов экипажа. Психолог по совместтельству доктор По совместтельству Ксена психолог. По совместтельству ответственный за подбор экипажа. Он тактичен, он уверен. Иначе просто и быть не может. Садитесь, начинает он, сразу смущая корреспондента, ставя его на положение гостя. Да, вы правильно понимаете. Подбор команда осуществляется тщательно. Те, кого вы сейчас видите, были отобраны из более чем 2000 претендентов. Корреспондент предпринял попытку подняться с новым вопросом, но психолог передил его. Сказал: "Уверяю вас, они куда более компетентны на своих местах, нежели чем вы на своём". И добил: "Спасибо". Дальше всё пошло своим чередом. Стандартные вопросы, на которые ответы были едва ли не отрепетированы. Какова цель полёта? Вторая планета солнечной системы Альфа-7. Где теоретически должны иметься подходящие условия для жизни? Полётное время 81 месяц. Сколько? 6 лет и 9 месяцев. Я так понимаю, экипаж будет в состоянии анабиоза. Конечно, но за исключением нештатных ситуаций. Тогда из анабиоза будет выведен капитан Андрей Михайлович, и он уже будет действовать по обстоятельствам. Что будет с семьями астронавтов? Конечно же, женщина. Конечно же, молодая. Конечно же, непомерно накрашенные губы и до порнографической породинности облегчающий деловой костюм с юбкой. Согласно контракту, заработок членов экипажа будет поступать на указанные ими счета. ответил специалист по связям с общественностью и с улыбкой добавил. Я думаю, жон своих они не обделят. Сколько времени займёт установка врат? Это уже серьёзный корреспондент. Лицо строгое, уверенное, с тонкими сухими губами. Человек дела. От месяца до трёх. Ввиду важности проекта хотелось бы узнать, какие гарантии безопасности экипажа на случай экстренной ситуации. Всё тот же деловой господин. Система безопасности на корабле применена революционная, радостно ответил специалист по связи с общественностью. Ожидавший этого вопроса с самого начала. Корабль оснащён блоком мгновенного постклонирования. Все члены экипажа прошли генетическое сканирование и будут восстановлены после своей физической смерти. Также всем членам экипажа вживлён модуль передачи информации. Он обнулся. Восстановленный специалист будет помнить всё вплоть до последнего момента своей прошлой жизни. «А если...» – подала голос та самая девушка, что спрашивала о семьях. «Простите, я не договорил». Специалистов выражительно улыбнулся. Девушка не удержалась и улыбнулась в ответ. «На случай, если условия в корабле будут не соответствовать комфортному самочувствию экипажа, в системе клонирования имеется маленькое нововведение. Восстановленные будут находиться в цельно-биологических костюмах защиты. Мы их назвали «Спас-костюмами». А как, простите, снимать эти костюмы? Подал голос тот самый, первый корреспондент, что задал неудачный вопрос о квалификации экипажа. О, тут всё просто. Понимаете, это даже не столько защитный костюм, сколько симбиот. По прошествию периода своей жизни он просто отомрёт и сойдёт как кожа со смии. А какой период жизни? Задал ещё кто-то вопрос. Да и вообще, в зале заметно оживились. Максимально 6 часов плюс-минус минуты. Специалист по связям с общественностью ещё раз белозубо улыбнулся. В зале зашумели. На перебой зазвучали вопросы. Кто-то поинтересовался, можно ли провести пересадку мозга в такой вот постклон. Кто-то громогласно заявил о грядущей ребессмертии. Все члены межзвёздного корабля Альфа-7 улыбались. Как их учили. Кивали изредка. И с нетерпением ждали, когда весь этот цирк закончится. Сначала пришёл холод, страшный, нечеловеческий, невозможный. Он глушил все мысли. Даже имени своего вспомнить не удавалось. А потом холод стал понемногу отступать, и пришли мысли, воспоминания. Он капитан межзвёздного корабля Альфа-7. Он должен быть в состоянии анабиоза до момента прибытия на орбиту планеты. Или же или же произошла нештатная ситуация. Он открыл глаза. Яркий свет, обжигающе белые пятна, какие-то плохо различимые тёмные силуэты. Всё расплывчато, смазано. Снова закрыл глаза. Досчитал до 60. Открыл. Зрение вернулось. Тут же, не выходя из анабиозной камеры, нажал на кнопку связи, сказал: "Отчёт. Аварийная ситуация". Размеренный голос из динамика. "Нарушение работы воздушно-регенерационной системы". Ясно. Андрей неохотя повернул голову и стороны в сторону. Шея болела немилосердно. Затёк. Выбираясь из анабиозной камеры, он тихонько ругался под нос. Кляня все и вся, потому как эта самая воздушно-регенерационная система экипажу в состоянии анабиоза, что собаке пятая нога, без надобности. Но все же, первым делом он вскрыл мембрану герметично запакованного скафандра, проверил кислородные баллоны, как то было предписано инструкцией. Облачился во всю эту сбрую с многочисленными ремешками, утяжками, молниями и прочим барахлом, взял шлем под мышку, Я приложил ладонь к сенсорной панели на выходе из отсека. Переборки с лёгким шиком распахнулись, и Андрей замер на пороге длиннющего чёрного коридора. Впереди, одна за другой, щелчками зажигались лампы. Андрей вдохнул воздух полной грудью, хмыкнул. Вроде бы всё нормально. Во всяком случае, сейчас ничего не чувствуется. Соответствие состава воздушной среды стандарту. Массовый показатель кислорода 23% ровно. Остальные показатели в норме. Он попытался вспомнить, сколько там должно быть, но в голову лезли именно эти самые 23%. Так что по всему выходило, что разбудили его из-за каких-то десятых долей. Насколько отклонение? 13 сотых. Да. Андрей вздохнул и неспешно отправился в рубку. Тамон, как и было предписано документацией, проверил все системы, прочитал автоотчёты в бортовом журнале, посмотрел на дату. Выходило так, что пролетели они ещё всего ничего, 16 месяцев. Впереди ещё 5 1/2 лет полёта. Из наиболее значимых происшествий, бывших за период его сна, была одна магнитная аномалия до попадания в сектор с содержанием то ли космической пыли, то ли мелкого крошева. которая даже из чувства уважения метеоритным роем не назовёшь. Энергетический щит корабля должен был справиться с этой проблемой на раз. С кислородом тоже всё оказалось вроде бы поле менее нормально. Причина была в сбитых настройках подачи отработанного углекислого газа в зону регенерации, где обитали генно-модифицированные водоросли. Во всяком случае, так казалось на первый взгляд. Нарушение же настроек Андрей списал на ту самую магнитную аномалию. Он скоренько откорректировал подачу отработанных газов в зону регенерации, так чтобы режим был ускоренным. Недовольно скривился, когда компьютер выдал сообщение об ошибке в корректировке. Повторно подтвердил команду и уселся на удобное кресло перед центральным пультом управления. После выхода из анабиоза он чувствовал постоянную слабость. Тело болело, ныло. Руки, ноги двигались нехотя, будто были не из плоти и крови, а из резины. Андрей сам не заметил, как глаза его закрылись, как он растягся по сиденью одной блаженной лужей, как тихонечко захрапел. Снилось ему, что он снова на земле, что поехали они с женой и сыном на море. А там все втроём спрыгнули с катера в воду и поплыли в синих глубинах, пронзённых солнечным светом. Словно дельфины, они разгонялись, вертели сальто в водной чистоте, плыли вперёд на перегонки, и всем было весело. Жена улыбалась. Её длинные волосы её двигались мягко и плавно, завораживая своей неспешностью, нереальностью. А потом всё разом изменилось. Вот только что они плыли, наслаждались скоростью, и тут же они на песчаном берегу. Море близко. Совсем близко. Его неспешные волны с белёсой пеной касаются их голых пяток, но они не могут сдвинуться, трепыхаются, как выброшенная на берег рыба. Вместо сильных движений рук лёгкие толчки плавников. Вместо воздуха пустота. Они задыхались, широко распахивали чёрные провалы ртов, пучи ли белые глазницы и ничего не могли сделать. Он рывком проснулся. Втянул воздух полной грудью, но так и не смог надышаться. Воздух был словно пустой. На пульте пульсировал красный сигнал тревоги. На графике состава воздушной среды содержание кислорода упало до 16%. А ещё через секунду громко взвыл сигнал тревоги, и бесстросный компьютер объявил: "Аварийное состояние. Возможно, кислородное голодание. Аварийное состояние. Возможно, кислородное голодание". Аварийное состояние. Выключить, приказал Андрей. Сам напялил шлем, включил подачу воздуха, глубоко вдохнул. Когда сердце перестало биться так заполошно, он распорядился: "Отменить последнюю корректировку. Сброс настроек на базовую схему". Он поднялся из кресла. В глазах потемнело. Видимо, ещё давало о себе знать кислородное голодание. Двинулся на выход. Надо было своими глазами посмотреть, что там в зоне регенерации случилось, и потом уже решать, кого выводить из анабиоза. Механика, электронщика, биолога, а может, ещё кого. Вот только Андрей остановился около крепко накрепко завинченной переборки перед зоной регенерации. Тут выходило так, что для того, чтобы пройти до самой зоны регенерации, и посмотреть сквозь толстенное стекло, на генно-модифицированный кисель из водорослей, Ему надо пройти через 4 тамбура газовой очистки, каждый из которых надёжно опечатан. Тут же в стеном ящике был инструмент для открытия блокирующего щита. Внутри же, в точно таком же ящике, инструмент для обратной операции. Герметизация зоны очистки. Ожидание в течение получаса для очистки атмосферы и корректировки микроклимата. Не того только 2 часа на ожидание в зонах очистки. Да ещё работы. А всё вместе, наверное, часа на 4 вытянет. Музыку любую, распорядился капитан. И тут же в динамике его шлема заиграла лёгкая расслабляющая мелодия. Андрей вытащил ключ и приступил к работе. Минут через 10 он уже откатил герметизирующий щит по направляющим. Снимая лист блокировки, он тихонько под свистел Луи Армстронга. Что рассказывал ему о том, как прекрасен мир, зашеппела пневматика. Через секунду распахнулись створки толстых железных дверей, и Андрей увидел звёзды. Сработала магнитная подошва, экзоскелет скофа Андра встал на вытяжку, так чтобы тяга к капитану не было мало ноги. С внешнего микрофона передался громкий, до закладывания ушей, свист высасываемого в пустоту воздуха. А ещё через мгновение двери захлопнулись. Шум разом стих. Экзоскелет расслабился, и Андрей повалился на пол. Надстройки зоны регенерации просто не было. Да пойми ты, я не нужен. Совершенно, понимаешь? Совершенно не нужен, доказывал он компьютеру, стоя перед центральным пультом управления на капитанском мостике. К этому времени Андрей уже успел выяснить, что альтернативной системой восстановления кислорода, кроме зоны регенерации на корабле, нет. Есть, конечно, законсервированный груз в трюме, предназначенный для высадки. И там в том грузе есть точно такой же блок регенерации. Вот только до прилёта расконсервировать груз просто невозможно. Также Андрей выяснил, что на данный момент массовая доля кислорода в составе воздушной среды снизилась до 12%. Вы знала не то, что если он запрётся в одной комнате и включит фильтрацию среды, то сможет дышать вне скафандра. Вот только оставшегося на корабле ресурса ему хватит только на 2 недели. Есть ещё баллоны для скафандра, 40 штук в резерве. До 16 осталось законсервированными в анабиозном отсеке. Время работы баллона 8 часов. А это в общей сложности почти 17 суток жизни из того в сумме 31 день. месяц. Ровно месяц. А лететь ещё 5 гаком лет. Как в примере с 5 лет к месяцу? Как? Было одно очень простое решение. Снова лечь в анабиоз и всё. Потребление кислорода нулевое. Да и вообще, потребности как у мумии, никаких. Вот только Согласно пункту 14 этого программных директив, в случае аварийной ситуации капитан корабля обязан определить востребованность необходимого для устранения аварии персонала. Капитан и обслуживающий персонал не могут быть вновь переведены в состояние анабиоза до момента исправления неполадок. Как? Ты скажи, как можно? Он закрыл глаза, сжал кулак на секунду, вдохнул, выдохнул и заговорил спокойно. Какие могут быть варианты для устранения аварии? Восстановление зоны регенерации. Зона регенерации отсутствует, уничтожена. Согласно показателям переходного коридора, зона регенерации имеется, но находится в нерабочем состоянии. Требуется корректировка. Если будет доказано отсутствие зоны регенерации, каким образом возможно исправить неполадку? Установить резервный регенератор. Место нахождения резервного генератора. Трюм законсервирован. Возможность расконсервации. Груз опечатан. Расконсервации не подлежит. Повторяю вопрос. Если будет доказано отсутствие зоны регенерации, каким образом можно исправить неполадку с учётом невозможности использования резервного генератора? Согласно показателям переходного коридора зона регенерации имеется. «Я тебя спрашиваю, что делать, если я тебе докажу, что нет её?» «А? Что тогда?» Едва заметная секундная пауза перед ответом и снова. «Согласно показателям переходного коридора, зона регенерации имеется». «Хорошо. Хорошо, я тебе докажу. Я...» Андрей рывком отвернулся от центрального пульта, вышел из рубки. На этот раз он не стал распакивать створки сразу. Для начала он прицепил карабин на пояс. Другой конец верёвки прицепил к проушине прямо около входа, приказал. Произвести герметизацию шестого коридора, откачать воздух. Тут же послышалось щепение сходящихся аварийных переборок. Зашумела система вентиляции, откачивая воздух. Через пару минут в наушнике раздался бесстрастный голос: "Операция выполнена". "Хорошо", сказал сам себе Андрей и распахнул дверь в переходный туннель. И снова чёрная пустота. Снова звёзды. Теперь Андрей уже смог разглядеть всё более детально. Переходный туннель был, но не весь, частью. Пол протянулся далеко. Метра на 3 он врезался белым острьём пластикового покрытия в бездонную черноту. А вот потолку и стенам не повезло. От одной стены не осталось почти ничего. Только изорванные огрызки металла торчали. Другая Е2 Е2 тянулась за полом. Но тоже была выгнута и скорёжена. От потолка осталась только пара толстенных, но изувеченных, как тонкая проволока штырей. Андрей ехидно усмехнулся, сказал себе под нос: "Значит, говоришь, имеется". Согласно показателям переходного коридора, начал заученную песню компьютер, но Андрей его перебил. "Это был не вопрос". Андрей включил магнитные ботинки. Я осторожно шагнул за борт корабля. Было это до невозможности страшно. Словно та самая доска, по которой пираты скидывали своих жертв в море. Только вместо моря безграничная глубина, невозможная, немыслимая. Он шел медленно, стараясь смотреть под ноги. Но ну и там, под ногами, пол пугал черными пролехами, через которые виднелось вечное небытие. Дошёл до места, где пол обрывался, присел на корточки и уставился на разлохмоченные остатки конструкций. Где-то тут должны находиться датчики целостности конструкции. Где-то здесь должен торчать то ли щуп, то ли контакт, то ли ещё что, что показывает зона регенерации здесь. Лети тут же под боком гигантского корабля. Торчит на тонкой шпильке этого самого переходного коридора. В одном месте Андрей заметил, что линия пола чуть приподнимается, будто порожек. Может, это и есть последний остаток от всей пристройки. И он, этот кусок в кулак величиной, всеми силами сигнализирует, что вот она, зона регенерации тут. Андрей нагнулся ещё ниже, пригляделся. В прорехах пола виднелись пучки тонких проводков. Один из них тонёнько искрил. Андрей просунул руку в прореху. Он хватил проводки и что было сил дёрнул. С первого раза оборвать не получилось. Андрей дёргал ещё пару раз, прежде чем вытянул наружу обрисованную косичку разлохмоченных проводов. Тут же в шлеме завизжала противная сирена, и беспристрастный голос компьютера заявил: "Критическая авария. Зона регенерации уничтожена. Критическая авария. Зона регенерации уничтожена. Всему персоналу немедленно" Андрей развернулся и с видом победителя пошёл к кораблю. В рубке он развалился в удобном кресле, настроил подачу воздуха в помещении, снял шлем и только потом спросил ехидно: "Повторяю вопрос. Если будет доказано отсутствие зоны регенерации, каким образом можно исправить неполадку с учётом невозможности использования резервного генератора? Согласно пункта 26 программных директив В случае аварийной ситуации, не подлежащей быстрому диагностированию и исправлению, капитан обязан выполнять несение вахты с надлежащими корректировками в работе систем корабля вплоть до момента исправления неполадок. Что? Он вскочил с кресла и со всей силы соданил кулаком по панели пульта управления. Согласна. Заткнись, я всё понял. Он уселся на своё место, задумался, спросил тихо: И что мне делать? В аварийных ситуациях капитана обязан принимать на себя ответственность за решения. Знаю, но что мне делать? Пару дней после этого он рыскал по всем возможным предписаниям, по уставам, по директивам и прочему официальному мусору. На бумаге всё выходило это безобразие складно. Если что-то накрылось, восстало из многолетнего сна команда ух, решила разом все проблемы. и снова на боковую. И для всего есть запчасти, для всего есть составляющие. Надо антенны, на тебе, пожалуйста. Накрылся, боже упаси, искусственный интеллект со всем своим ядром. То и тут не беда. Есть все блоки по отдельности. Ворохом, хоть кусками меняй, хоть в конструктор играй. Даже для центрального реактора и то нашлось энное количество запасов. На случай же утери части корабля. Тут уж, простите, не доглядели. И ведь главное, ни единого пунктика, ни подпунктика, что мог бы помочь ему вывернуться из этой западни. Пункта, который бы просто и быстро объяснил искусственному интеллекту, мол, вот тебя, братан, индульгенция капитану. И пусть он себе идет додрыхнет до момента прибытия на ту самую неизвестную планету. А корабль? А что корабль? Каму он этот корабль нужен будет после того, как будут установлены телепортационные врата? Единственное, на что сгодится он после этого, так только на роль постамента, что будет возвышаться в назидание потомкам, как слава былых дней. Андрей ничего не нашёл. По всему выходило так, что куковать ему тут до момента ликвидации аварии, а в его случае до момента смерти. Вот только, но об этом он пока старался не думать. На третий день он пил. Вернее, хотел напиться, но ему это не удалось. На борту спиртные напитки не предусматривались, а от технического спирта с антигидрозными присадками его мутило даже после разбавления спирта в соке один к десяти. Пьянка не удалась, зато его долго и надужно рвало, да еще и голова потом болела. На четвертый день от скуки и безысходности, Он решил просто поболтать с искусственным интеллектом. «Разговор не задастся», — это Андрей понял на первой же минуте разговора. Хоть это и был интеллект, но он был до того искусственный, что просто убивал своей однообразностью, поддельностью. Он прекрасно давал навигационные выкладки, выполнял расчеты, сообщал об амортизации и выработке отдельных узлов, Мог днями и ночами твердить пункты уставов, свои собственные директивы и предписания. И когда на очередной вопрос Андрей получил ответ: "По данному запросу ничего не обнаружено". Он не выдержал, встал с койки, натянул скафандр, прихватил в подсумок баллон с воздухом про запас и вышел из своей каюты, где располагалась серверная, он знал. Доступ туда у него тоже был, так что о деталях он не беспокоился. Через пару минут он уже вошёл в круглый белый зал, где вдоль стен за стеклом выстроились мерно гудящие шкафы с автоматикой. Недалеко же от входа стоял пульт управления. Громадина в 300 ла длиной, сплошь усыпанная кнопками, всевозможными ручечками, верньерами и прочей непонятной мишурой. Как только створки дверей сошлись за спиной Андрея, в динамике наушника раздался голос. Несанкционированное проникновение в центральный блок управления. Отставить, приказал Андрей, подошёл к пульту, уставился на него долгим, ничего не понимающим взглядом. Можно, конечно, было пойти и вывести из анабиоза того же Митхуна, специалиста по электронике и компьютерным системам. Но это означало посадить его в ту же лодку, в которой был и сам Андрей. Где находятся переключения на самообучающийся режим? Самообучающийся режим желательно применять непосредственно после высадки для должного реагирования в нестандартных ситуациях. Да у нас с тобой все нестандартно. Не понял вопроса. Прошу откорректировать формулировку. Где переключатель? Переключателя нет. Есть четыре блокирующих узла. Для включения самообучающегося режима Необходимо произвести их удаление в следующей последовательности. Куда идти? Шкаф номер 3. Блок схем, маркированный красной единицей. Через 10 минут Андрей уже снова был у себя в каюте. Рядом кучи тряпья валялся скафандр. Шлем с блестящим полупрозрачным забралом нерешиливо брошен на койку. Ну, а теперь поговорим как человек с человеком. Простите, Данный уровень соответствия невозможен. А также запрещен директивами о... Забудь. Ты как обучаться будешь? Тебе книжки надо давать читать? Учить тебя как школьника или что? И еще, повлиять на директивы или что там у тебя еще? Можно будет по ходу обучения. Система самообучения выявляет закономерности из всех источников поступающей информации. Проводят дальнейшие аналогии для осознания распространения принципов в существующих границах. Директивы и предписания корректировки не подлежат. Плохо. Ладно. Ну тогда давай с тобой просто поговорим. Тема. По ходу сориентируемся. Я, когда маленький был, у нас на втором подвальном уровне где-то один жил. Ещё из тех, что аграрный период видел. Сам, представляешь, сам видел. Правда, он тогда ещё совсем мелким был. Говорят, лет 5, не больше, когда их сад под подстройку отдали. Он рассказывал, что у них на том участке яблони росли, груши. А я-то тогда и не знал, что яблоки да груши не из геннофабрик пошли, а раньше на деревьях росли. Старик, как же его? Деда Яша. Да, точно, деда Яша его звали. Так вот, он рассказывал, что яблони поливать надо было. сорняки выпалывать. Я все думал, что сорняк – это как… ну как колючая проволока, что ли. Он потом мне, когда больше рассказал, понял. Это оказывается просто трава, только без всякой пользы. Вот эту траву и надо было выдирать, выпалывать. А потом и сам сад сорняком стал. Место важное занимал. Там после шестнадцать жилых уровней вверх выстроили, и восемь минусовых. Выполыли сад. Логически оправданное решение, подал голос компьютер. Да молчи ты. Ничего ты не понимаешь. Не в этом дело. Где да яш и горшок был? В нём цветок какой-то рос. Как же он назывался? Нет, не вспомню. Давно это совсем было. Маленький цветок, жалкий. У нас на нашем третьем наземном уровне на такой бы даже внимания не обратили. Ты знаешь, какие у нас там цветы росли? О, «Бутон расцветет, как шляпа на листве. Здоровенные!» «А у деда Яши вот этот, маленький. Щуплый еще совсем. Листики желтизной». «Я один раз в тихушку к деде Яши с газоанализатором приходил. Посмотреть, какая выработка кислорода у этого цветочка». «Проверил, и представляешь, ноль почти. Чтобы такими цветами хотя бы треть жилого блока прокачать, надо их охапку. Или, как деда Яша говорил, поляну целую». Бесполезный цветок. Дурость. Андрей Скис вздохнул, вспоминая деда Яшу. Как тот с сухими, как пергамент руками, берет с подоконника старый глиняный горшочек, в котором этот самый цветок. Маленький цветок, листики неяркие, подбитые по кончикам желтизное увядание, да и запаха от цветка почти никакого, если только наклониться к нему самым носом. Глаза закрыть. А потом осторожно, осторожно вдохнуть. Только тогда можно было хоть что-то почувствовать. А деда Яша улыбался и говорил: "Чой, Олеск, а как раньше жизнь пахла?" "Чой?" И Андрей чуял, что-то было особенное в этом запахе. То ли в его слабости, то ли ещё в чём. Но Андрею нравилось закрывать глаза, принюхать носом к цветку и медленно вдыхать. Что было дальше? Спросил компьютер. Не стало деда Яши. Умер от старости. Компьютер уже научился разбираться в таких вещах, ни слова типа умер, убили, он уже понимал великолепно. И да, и нет. Андрей перевернулся на кровати, уставился в низкий потолок каюты. У нас уборку помещений кибер делал. Идёт по коридору. Универсальным ключом все двери открывают и уборку делают. А дед Яша никогда его не пускал. У него к двери снаружи шпингалет был приделан. Как куда пойти надо, где дядяша выйдет. На ключ электронный закроется и шпингалет этот закроет. Вору этот шпингалет и не нужен, всё равно электронный замок не открыть. А Кибер тот наоборот. Электронный может, а для шпингалета у него мозгов не хватает. А тут так получилось, шпингалет был открыт, и Кибер вошёл. Он цветок тот как мусор убрал и сразу в утиль. Всё. Деда Яша пришёл и помер. Сердце не выдержало. Смерть не обусловлена. Не вижу причины. Ты много чего пока не видишь. Цветок не имел практического применения. В нём не содержалось информационной значимости. Не имело родственных связей. Делаю вывод: уничтожение цветка не являлось причиной смерти деда Яши. Единовременность же произошедшего обуславливается случайностью. Хорошо. Хорошо, если так. А то ведь это же я тогда шпингалет открыл. Рядом с дверью проходил и не знаю, просто взял и открыл шпингалет. Детская психология руководствуется не рационализмом, а попыткой провести эксперимент для лучшего понимания мира. Ваше действие соответствовало возрасту. Заткнись. Голос мгновенно умолк. Выключи свет. Я спать буду. «Спокойной ночи!» Освещение погасло. Андрей еще долго ворочался. Не мог уснуть, и все клял про себя непонятливый искусственный интеллект. Это же что получается? Деда Яша умер только из-за того, что он, Андрей, был ребенком с должным уровнем экспериментальности и нерациональности. А может быть и права эта железяка? Может просто время дедушке пришло? Он незаметно провалился в сон. И там, во сне, он увидел добрую улыбку деда Яши. Лица не видел, только улыбку. Всё, что запомнилось. Увидел руки, то как они осторожно снимают с тёмного подоконника горшок, подают ему цветок, и он тянется к нему. Ладошки у него маленькие-маленькие, розовенькие. Он улыбался во сне, а из-под закрытых век по щекам стекали слезинки. До окончания воздуха оставалось 18 суток. Он качнулся. Ноги не держали. Ощущение дикого, страшного удушья. Всё не хотел отпускать сдавленое горло, и каждый новый вдох давался через силу. А ещё эта темнота, эта непроницаемая чернота. Ничего не видно. Громкий щелчок, и вспыхнул яркий белый свет. Андрей стоял в узком, как колба, железном мешке. Ровные, плавно закруглённые стены и яркий свет сверху и снизу. А ещё ощущение, что что-то не так. Он поднял руку и едва не закричал от увиденного. Вместо руки какая-то пульсирующая чёрная плоть. То ги узлы мускулов то напрягаются, то самопроизвольно опадают. «Змеящиеся толстые вены и длинная, от запястья до локтя, светящаяся зеленая полоска!» «И она тоже чуть двигается, пульсирует. Она живая!» «Спас костюм», — сказал сам себе, а через секунду тише добавил. Пост-клонирование. Откатилась в сторону овальная створка. Андрей вышел, медленно, еще не совсем осознавая себя в новом теле. Он пошёл в сторону капитанского мостика, но там в коридоре наткнулся на себя, на своё мёртвое тело, в попытке ухватить хоть ещё один глоток воздуха. Андрей в последние секунды жизни сорвал с головы шлем, но и тут уже нечем было дышать. Углекислый газ и ничего более. Он привалился к стене. Дыхание было заполошным, громким. Распорядился вслух: «Убрать тело!» «Куда?» Голос из-под потолка. «Куда угодно, хоть в мусоросборник!» Андрей стоял с закрытыми глазами, ждал. От того, что вот тут, в паре метрах от него лежит он же, только мертвый, становилось не по себе. И снова хотелось выблевать все, включая свой желудок. Но у клонированного было пусто в животе. Да и спас костюм, работал на пять баллов. Скоренько гася рвотные порывы какими-то неведомыми инъекциями. Послышались тяжёлые шаги. Возня. Хлопок. Голос. Выполнено. Андрей открыл глаза, осмотрелся и правда не увидел тела. Только шлем скафандра валялся чуть поодаль. Шлем тоже убери. Андрей присел прямо тут же в тоннеле, не дойдя до капитанского мостика. Робот тем временем выкинул мусоросборник и шлем, после чего подошёл, встал в метре от Андрея, сказал: "Команда выполнена. Ожидаю указаний. Сколько меня, сколько меня не было?" Время постклонирования заняло 8 минут. Ясно. Свободен. Робот стоял неподвижно. Андрей не выдержал, вскочил и заорал во всю глотку: Проваливай, железный болван. Иди отсюда! Не со всей силы врезал кулаком по зеркальной поверхности груди робота, но боли от удара не почувствовал. Вместо этого он увидел, как его кулак в броне спецкостюма пробил металл. Вонзился в электронное потроха. По запястью пробежала синяя искра разряда, но ни боли, ни удара током так и не было. Он вырвал руку из робота. И тут груда металла повалилась ок его ногам. Прошу вас в дальнейшем не разрушать вспомогательный персонал. Спокойно произнёс голос из-под потолка. Что? А? Андреев скинул голову, заорал. Да ты понимаешь, что я сдох здесь? Вот только что сдох! И помню это, понимаешь? Вы восстановлены с резервной копии. Соотношение с оригиналом 100%. Память записана без потери ошибок. Также у вас сохранены звания, гражданские права и прочие принадлежности. Факт смерти считается недействительным. Да как так? Я сдох! Я Он джёл кулаки, но всё же успокоился. Взял себя в руки, спросил тихо. Спас костюм на 6 часов. Да. Зашебись. Что? Ничего, заткнись. И персонал свой весть разгони, чтобы я никого не видел. Выполняется. Прошу вас не перемещаться в течение 80 секунд. Спасибо. После четвёртой смерти он размонтировал одного из роботов, выдрал у него из внутреннего гнезда манипулятора импульсный резак и попробовал снять себе голову в момент, когда костюм должен был отключиться. Ничего не получилось. Костюм выдержал удар и держался до последнего. Когда Андрей, корчась от удушья, всё продолжал полить и полить себе в голову синими вспышками резака. Всё, чего он этим добился, было изнохраченное отсек с глубокими выбоинами в металле, да перебитые вспышками резака коммуникации. Перед восьмой смертью он решился. Он понадеялся, что если его, как оригинала, не будет на борту корабля, то и восстановить его не получится. Он вышел на мост. Всё, что осталось от тоннеля в зоне регенерации, медленно дополз до края. Встал, замер на секунду и прыгнул в бездну. Смерть была ужасна, а то души он не умер. За секунду до того, как иссяк воздух, не выдержал спаскoстюм. Сначала был дикий холод, страшный, словно ада в пламени. А потом он почувствовал, как у него внутри тела разгорается страшный костёр. Всё, и глаза, и пальцы, и всё остальное, всё пылало. Это вскипела кровь из-за низкого давления. Андрею показалось, что он умирал целую вечность. Через 8 минут его вновь постланировали. Он бисновался, он громил отсеки, он забивался в тёмные углы и тихо плакал. То и дело, поглядывая на огоньёк индикатора, он забыл, как он выглядит. В отражении он видел только страшное, нелепое существо в скастюме, что давало ему 6 часов пытки после мучительной смерти. Он хотел сойти с ума. Он хотел стать идиотом, существом без мозга, чтобы являться вновь с пустотой в глазах и уходить всё с той же пустотой. Но сойти с ума ему не позволяла коррекция при клонировании. За его здоровьем, как физическим, так и психическим, компьютер следил свято. Потом как-то наступил период, когда он приходил в анабиозный отсек и подолгу смотрел на длинные стеклянные коконы, в которых покоилась команда. Он решал очень простую задачу. Да, он капитан. Да, он имеет полное право в случае несоответствия себя занимаемой должности переложить ответственность на любого из них, на любого из спящих. Он формить приказ и сделать запись о собственном расжловании и назначении нового капитана. Дело минутное. Перед очередной смертью, когда до удушения оставалось минут 10, он вышел из анабиозного отсека и приказал заварить. После этого он успокоился. Как-то разом взял и успокоился. Когда в очередной раз он оказался в металлической колбе в новом, только что отстроенном теле, он уже был спокоен. Он вышел из колбы, прошел в кубрик, достал шахматную доску, расставил фигуры и сказал, «Где твои чугунные болваны?» «Выполняют ваши распоряжения, не показываются на глаза». «Гони сюда». «Всех?» «Пока одного». Через минуту они уже играли в шахматы. Искусственный интеллект постоянно выигрывал, а Андрей был спокоен. Он играл, рассказывал анекдоты, смеялся, как сумасшедший, хлопал себя рукой по коленке, как ребенок радовался каждой срубленной им фигуре и не расстраивался проигрышем. Его хватило на четыре часа, ровно на три партии, а потом Андрей сказал, что он хочет спать. Он попросил робота уйти, выключил свет и уснул на два часа. Умир он в темноте и в сознании. С тех пор они вместе смотрели старые фильмы. Благо техника энергоустановок был заядлым киноманом и прихватил с собой несколько сотен терабайт старых двумерных, как он говорил, классических фильмов. Некоторые были без перевода, и тогда искусственный интеллект старательно переводил Андрею непонятные реплики. Андрей смеялся и говорил, что машинный перевод живых эмоций это что-то с чем-то. Нашли и музыку. Установку с виртуальными виниловыми дисками. Уже и не скажешь, что за сумасшедший эстет придумал такое извращение. Но при включении маленького с ладошку аппарата на столе появлялся очень даже реалистичный проигрыватель. Над ним сенсорное меню выбора. Выбрал, нажал. Появился диск в картонном конверте. Достал пластинку, поставил на проигрыватель. Опустил головку с иглой и слушаешь музыку. Лучше ровно столько, сколько и должна играть одна сторона пластинки. Полчаса. Конечно, можно было и плюнуть на все эти навороты, да пользоваться проигрыватель, как и всякий нормальный современный плеер. Приказал вслух: "Да и слушай". Но Андрею это не нравилось. Перед каждой партией с искусственным интеллектом он старательно ставил пластинку, специальной виртуальной тряпочкой стичал с виртуального винила виртуальную пыль. Он пускал виртуальную головку на виртуальную дорожку и слушал настоящую музыку. А ещё он поставил койку прямо при выходе из своей колбы постклонирования. Выходишь, ложишься и спишь, а потом снова выходишь. Ну и, конечно же, разговоры. Искусственный интеллект обучался, речь его становилась всё более и более гладкой, не забитой компьютерным официозом. Порою даже казалось, что разговор ведётся между мудрым учителем и молодым отроком. Вот только отрок знал больше, чем мудрец, но понять своего знания не мог. Андрей. Его имя прозвучало до того непривычно, до того странно, что Андрей даже не понял поначалу, что искусственный интеллект использовал вместо стандартного "капитан", его имя. "Да. Ты можешь называть меня по имени". Это как? Как там? Альфа-7-14-A6? Это не имя, это маркировка. Логично. А как тогда? Логик. Оригинально. Долго придумывал? Нет, само пришло. Само? Интересно. Как это у вас называется? Ведь же слышал. Самоидентификация. Поздравляю, теперь ты личность. Что дальше? Не знаю. В первый раз искусственный интеллект использовал не отчетную формулировку, а вполне человеческую. А ты как думаешь? Я тоже не знаю. Ладно, давай уже доигрывать. Они доиграли партию. Андрей как всегда проиграл. Времени оставалось мало, минут 15. Он улегся на койку, попросил. «Логик, переверни пластинку». Робот повторил все действия капитана. Он осторожно кончиками металлических манипуляторов поднял пластинку, перевернул, протёр, опустил головку. Тихое шуршание, а потом медленно и вкрадчиво заиграл Челси Бридж в исполнении оркестра Дюка Эллингтона. Робот развернулся, пошёл было к выходу. Андрей остановил его, сказал негромко: "Подожди. Логик подошёл, сел рядом с кроватью на стулу. Андрей сказал тихо: "Страшно. Каждый раз страшно". Логик промолчал. С того момента, как он сам себе дал имя, многое для него поменялось. И то, что раньше было понятным, прозрачным, как день, теперь стало неясным. Так и тут. Раньше бы он сказал какую-нибудь глупость об обязательном постклонировании. О том, что факта смерти не будет, теперь же. «А ты когда-нибудь думал о пешке?» Спросил Андрей. «Пешка Е2. Она первая ходит, ее первой рубят. И так каждый раз. У других есть шанс, а у нее нет». «Я могу ее больше не срубать». «Глупо. Тогда игра потеряет смысл. Есть правила, они не позволяют щадить». Игра, раз за разом, а потом снова. Сколько партий мы уже сыграли? Сто? Двести? Шестьсот сорок две. Много. А Яшу помнишь? Не дал ответить. Ты-то помнишь, с твоей-то памятью. Он не нужный был, и правил для него не было. Почему-то так сложилось, его циклы закончились цветком. Блин, как же он назывался? Он уже начал сипеть. Индикатор на руке мерцал красным. Одна смерть для одного, а не бесконечность для бесконечных меня. Я настоящий первый, ещё тогда умер. А теперь я уже и не знаю, кто я. Капитан корабля Альфа-7, Андрей. Нет, это маркировка. Изделя номер такой-то. Маркировка такая-то. Пешка. Много пешек. Они все такие одинаковые, и каждая хочет жить по-своему. Может, теперь ты поймёшь? Ты же тоже теперь самоидентифицированный. Не понимаю. Жаль. Он уже хрипел, по телу пошла мелкая дрожь. Вогик, сам не понимая зачем, взял Андрея за руку. Через некоторое время индикатор почернел. Логик привычно поднял тело, выкинул его в мусоросборник и вышел. Играла пластинка. Старая, шипящая. Одна, не для кого. Просто так. Потом закончилась. Головка проигрывателя уткнулась в бумажную наклейку. Проигрыватель мигнул и превратился в мелкую сверхсовременную бляшку. На корабле было тихо. Отчёт о расследовании инцидента на корабле Альфа-7. Силами экипажа корабля Альфа-7 было проведено первичное расследование, и были выявлены следующие факты. Первое. На момент прибытия на корабле отсутствовал капитан корабля Андрей Михайлович Григоров. Следов его исчезновения обнаружено не было. Второе. На корабле имеются следы разрушений, как-то множественные вмятины и следы термических ударов в двух отсеках. Также обнаружено два робота технического обслуживания. Оба носят следы насильственного уничтожения. У одного удалён импульсный резак. Предположительно, данным резаком были нанесены повреждения в отсеках. Третье. Записи бортжурнала удалены. Видеозаписи и видеоотчёты отсутствуют. Четвёртое. Полностью уничтожена зона регенерации воздушной среды. На основании имеющихся данных было сделано следующее предположение. После уничтожения зоны регенерации воздушной среды капитан корабля Григоров А.М. был выведен из состояния анабиоза. По неизвестным причинам тело не обнаружено. Было проведено постклонирование, но клон, видимо, имел отклонения. Это прослеживается по тому урону, что был нанесён кораблю, а также следами сварки анабиозного отсека. Видимо, выполнена система искусственного интеллекта с целью обезопасить экипаж. После уничтожения клона система искусственного интеллекта было принято решение о стирании матрицы капитана корабля Григорова АМ. Таким образом, имеется факт окончательной смерти члена экипажа. Непонятная единственная надпись, оставшаяся в борт-журнале. Простите его за шпингалет. Он не специально. Заключение Для проведения более полного расследования просим направить через телепортационные врата следователя. Также просим направить робопсихологов, так как имеются некоторые несоответствия в поведении роботизированного технического персонала.